Утраченный мир устной традиции. Глава 31. Первое слово западной литературы — гнев. Оно начинает первый гигзаметр Илиады, со всей мощью, без предупреждения, обрушивая на нас шум и ярость. Гнев Ахилла открывает нам путь, ведущий к Еврипиду, Шекспиру, Конраду, Фолкнеру, Лорке, Рульфа. И все же Гомер скорее конец, а не начало. Точнее, верхушка айсберга, почти полностью погруженного в забвение. Ставя его имя рядом с именами других авторов всемирной литературы, мы смешиваем две абсолютно разные вселенные. Илиада и Одиссея родились в мире отличном от нашего, во времена, предшествовавшие распространению письменности когда язык был бесплотен, состоял из движений воздуха и отголосков. Времена крылатых слов, как называет их Гомер, слов, которые уносит ветер, а удержать может лишь память. Имя Гомера связывается с двумя эпическими текстами, относящимися к периоду, когда понятие авторства не имело смысла. В эпоху устной традиции стихотворные произведения декламировали в общественных местах. Это было продолжение обычая унаследованного от кочевых племен. Из древле старики у очага рассказывали истории о предках и их героических подвигах. Поэзия была социализирована, она принадлежала всем, а не кому-то одному. Каждый поэт мог вольно обращаться с мифами и песнями, менять их по своему вкусу, убирать лишнее, добавлять мотивы, персонажей, выдумывать новые приключения и заимствовать стихи у коллег. За каждым текстом крылось целое созвездие поэтов, ни один из которых не понял бы словосочетания «авторские права». За долгие века устной традиции корпус греческих поэм и стихов менялся, ширился, поколение за поколением, слой за слоем, и эти тексты никогда не обретали окончательной, неизменной версии. Неумевшие читать и писать сказители создали сотни произведений, которые позже были утрачены навсегда. Некоторые из этих произведений оставили подобие следа, По упоминаниям у древних писателей, тут эпизод, там краткий фрагмент, мы имеем поверхностное представление об их сюжетах. Помимо Троянского цикла, существовал как минимум еще один — фивах родине злосчастного Эдипа. Древняя поэма, гораздо старше Илиады и Одиссеи, повествовала о рожденном в Эфиопии воителе Мемноне. Если примерная датировка верна, Это значит, что самая старая и известная Европе песнь о деяниях прославляла подвиги чернокожего героя. В обществе, где главенствовала устная традиция, сказители выступали на больших празднествах и на пирах у знати. Исполняя даже короткий репертуар повествований перед слушателями, мастер крылатых слов как бы публиковал свои произведения. Если мы захотим узнать, как тогда рассказывали и слушали истории, их нельзя пока называть литературой, потому что они не связаны с письмом, нам нужно будет обратиться к двум источникам. Илиада и Одиссея бегло описывают жизнь, ремесло, а также горести греческих аэдов. Кроме того, антропологи изучили другие культуры, где эпические поэмы существуют в устной традиции до сих пор бок о бок с печатным делом и новыми коммуникационными технологиями. Нам может казаться, что народные песни о подвигах — пережиток прошлого, но они отказываются умирать и во многих уголках планеты по-прежнему повествуют о новых войнах и опасностях современного мира. Фольклористы записали на пленку песнь критского сказителя о высадке немецкого десанта в 1941 году. Иногда голос певца дрожит, срывается и умолкает, когда тот с волнением вспоминает павших друзей. Вообразим повседневную сцену из 10 века до нашей эры. Небольшой дворец, принадлежащий местному толстосуму. Намечается пир, и для пущей приятности вечера хозяин нанимает странствующего сказителя. У порога, где обычно толкутся нищие, чужеземец ожидает приглашения в зал, в котором главные богачи округи пьют и объедаются жареным мясом, и капли жира стекают по их подбородкам. Все взгляды устремляются к нему, стесняющемуся поношенной и не слишком чистой туники. В наступившей тишине он настраивает свой инструмент — кефару, приводя мысли в порядок перед выступлением. Превосходный рассказчик, он с детства учился искусству словоплетения. Он сидит на возвышении один, как современные барды наедине с гитарой. И его ясный голос, под перебор струн, окутывает всех волшебством увлекательной истории о приключениях и битвах. Гости кивают, качают головами, отбивают ногами ритм. Они моментально подпали под чары. Рассказ захватывает их, глаза загораются, на лицах играют неосознанные улыбки. Нечто похожее испытывали те, кому доводилось слушать сказителей в славянских деревнях. Исполнение эпоса околдовывает, затягивает, будоражит слушателя. Дело не только в содержании. У хитроумного аэда есть целый набор уловок. Прибыв в селение, он разузнал о предках нанявшего его семейства, запомнил их имена и особенности, чтобы вплести в повествование, где они будут стоять плечом к плечу с героями легенд. Не обойдется и без случайного на первый взгляд эпизода в выгодном свете выставляющего земляков работодателя. А Эд сокращает или продлевает выступление в зависимости от настроения и обстановки в зале. Если аудитории по вкусу богатое описание, он подолгу останавливается на доспехах воинов, сбруи их скакунов и драгоценностях царевин. Не ему же за все это платить, по его собственной присказке. Он владеет искусством делать паузы, держать слушателей в напряжении и всегда прерывает историю на самом интересном, чтобы позвали завтра рассказать продолжение. Так вечер за вечером проходит неделя или больше, пока энтузиазм хозяев не начинает иссекать. Тогда Аэд возвращается к бродячей жизни, снова отправляется в путь на поиски нового прибежища. Во времена крылатых слов литература была эфемерным искусством. Каждое исполнение эпических поэм отличалось от прочих, ему не суждено было повториться. Как джазист, создающий на основе народной мелодии страстную импровизацию, сказители выпивали спонтанные вариации заученных песен. Один и тот же сюжет, одна и та же легенда, одни и те же герои, а исполнение — всякий раз новое. Барда усердно учились с малых лет, и стих в их устах становился податливой живой речью. Они знали сотни мифических сюжетов, владели принятыми в эпосе оборотами и речениями, располагали арсеналом заготовленных словечек и восклицаний, чтобы заполнять пустоты в стихе, и из всего этого, словно из прутьев, вновь и вновь сплетали достоверную и свежую песнь. Но об авторстве никто не помышлял сказители любили то, что досталось им из прошлого, и не понимали, зачем выдумывать новое, если старое так прекрасно. Индивидуальность — категория письменных эпох, а в дописьменные оригинальничание было не в чести. Разумеется, ремесло аэда требовало великолепной памяти. Филолог Матиаш шмурка проторивший тропу, по которой затем пошли Милман Перри и Альберт Лорд, выяснил в начале XX века, что сказители из боснийских мусульман знали наизусть по 30-40 эпических песен, некоторые — больше 100, а кто-то даже 140. Песни длились по 7-8 часов, как и греческие поэмы, они всякий раз представляли собой новую версию основного сюжета, и на исполнение одной обычно уходила вся ночь до самого рассвета. Мурка спрашивал, в каком возрасте они начали учиться, и все отвечали, что играли на инструментах еще на руках у родителей, а пели лет с восьми. Встречались вундеркинды, маленькие Моцарты. Один из них вспоминал, как в десять лет ходил со старшими родичами по кофейням на базаре и с упоением слушал песни. Он не мог уснуть, пока не проговаривал все услышанное а когда засыпал, истории откладывались у него в памяти. Часто сказители проводили много часов в пути, чтобы увидеть опытного коллегу за работой. Одного прослушивания, двух, если не на трезвую голову, им хватало, чтобы запомнить песнь и включить в свой репертуар. Так сохранялась эта культура. В Греции, надо думать, происходило нечто подобное. Сказители хранили воспоминания о прошлом, потому что с детства жили в двух мирах — настоящем и легендарном. Говоря стихами, они переносились в мир былого, видимый им только сквозь завесу поэзии. Они, подобно книгам из плоти и крови, живым и трепетным, во времена бесписьменности, а значит, без истории, не давали всем накопленным знаниям, опыту, жизни кануть в бездну забвения.